Париж. По делу. Срочно. Наше представление о других народах, хоть мы и редко отдаем себе в этом отчет, в основном исчерпываются собирательными образами, навеянными популярной литературой и кинематографом. И лишь столкнувшись лицом к лицу с американцем, индусом или японцем, мы вдруг понимаем, как мало этот реальный человек похож на ковбоя, йога или самурая. Сами русские часто обижаются – когда иностранцы воспринимают их как стихийных экзистенциалистов в меховых ушанках, которые безудержны в гневе и в радости, пьют водку граненными стаканами и больше всего на свете любят кататься на тройках по заснеженной Красной площади. Честно говоря, наши представления об иностранцах столь же предвзяты и утрированы. Англичанин видится нам чопорным джентльменом в монокле, ревностным хранителем традиций и ценителем тонкого юмора. Мадонна, обосновавшаяся была в Англии, с недоумением заметила – Мне еще не встретился ни один чопорно-англичанин. Немцы мы представляем педантичным, пунктуальным, немножко прижимистым и бываем обескуражены, столкнувшись с гогочущей компанией немецких туристов где-нибудь на Средиземноморском пляже. Французам в этом отношении особенно повезло. Благодаря стараниям и пасана и Дюма, и Дит Пиаф и Коко Шанель, Алена Дилона и Бриджит Бардо, Франция видит с нам роскошной жемчужины Европы. Страной галантных мужчин и чувственных женщин. Хотя французский поцелуй и придумали за много веков до сексуальной революции вовсе не французы. Страной, где фонтаном бьет искрометный юмор и настоящее шампанское. Увы, реальный француз так же мало похож на Д'Артаньяна или высокого блондина в черном ботинке, как каждый из нас русских на Раскольникова или Распутина. А именно этими хрестоматийными мерками нас часто и меряют. Каков же он на самом деле? Можем ли мы с ним понять друг друга, поладить, вместе взяться за общее начинание? Разумеется, можем. Но для этого надо за привычным, но иллюзорным портретом разглядеть реального человека с его непридуманными национальными особенностями, с ярким неповторимым национальным характером. Большинство русских, которым довелось хоть немало пожить во Франции, готовы согласиться. В целом французы более чем мы патриотичны. Чего греха таить? Многие из нас поспешили разделить с американцами их наивную иллюзию, будто весь мир – это более или менее отдаленные окрестности Лос-Анджелеса, и цивилизованный человек сегодня просто обязан жить по голливудскому стандарту. Французам такой взгляд совершенно чужд. Так что не удивляйтесь, если местный официант или портье откажется говорить с вами на том иностранном языке, который вы с грехом пополам освоили как язык межнационального общения, то есть на английском. Скорее всего, даже не потому, что он по-английски не понимает. Для француза выучить английский не сложнее, чем для русского украинский. Вы по-украински говорите? То-то же. Вот и француз считает совершенно излишним изъясняться у себя дома, не на родном языке. Существует даже особый закон, препятствующий проникновению англицизмов во французский язык. На радиостанциях установлена строгая квота для иноязычных песен. Разумеется, американские фильмы идут и по французскому ТВ, Но здесь, пожалуй, нет такого непристойного их засилия, как у нас. А вообще телевизионные программы у них и у нас очень похожи. Новости, конкурсы, реклама, кино, мыльные оперы. И рекламируется тут почти то же, что у нас, только в более быстром французском темпе, с еле уловимым легким французским юмором. Например, вообразите в качестве рекламного персонажа неказистую уборщицу средних лет, приводящую в порядок пардон общественный туалет. О чем мечтает эта дама за столь прозаическим занятием? Да понятно о чем. И вдруг, как по волшебству, мечты сбываются. Из туалетных кабинок в ритме танго выпрыгивает полдюжины юных красавцев. В одном из поднем. Из писсуаров, как из банкоматов, сыплется дождь золотых монет. Ну а третье желание – шоколадный батончик известной марки. Согласитесь, впечатляет. Если предположить, что французское телевидение хоть в какой-то степени отражает ценности своего народа, По судя по передачам и фильмам, можно сделать вывод, что на первом месте по значимости у французов любовь, амур, не будет сексом. Обычный семейный французский фильм стыдливо избегает откровенных сцен, напоминая этим романтический советский кинематограф. На втором месте семья, традиции. На третьем всякого рода общественно-политические проблемы: преступность, наркотики, спит, коррупция и тому подобное. Для сравнения, у нас пожалуй, на первом месте политические проблемы и только где-то на десятом «семья с малой толикой любви». Ну и, разумеется, заморские боевики с вольным переводом «фак ю», «пошел к черту» и тому подобное. Французские тексты можно переводить и точнее, без ущерба для общественной нравственности. Что же касается самого французского языка, то даже потратив годы на его изучение, не питается иллюзий Будто освоили его в совершенстве. Все равно вас очень быстро распознают иностранцы. В каком бы уголке страны вы ни оказались потому что тот французский, который обычно изучается как иностранный, чем-то напоминает латынь, то есть существует виртуально, а реальные люди пользуются его разнообразными производными. Ни один француз не даст вам точного определения, что же такое безупречный французский язык. Если вы хотите овладеть хорошим французским, сомнений нет, это можно сделать только во Франции. Но если вам повезет обосноваться в этой замечательной стране на некоторое время, то вам откроется следующее. Вы поймете что к северу от Арден говорят иначе, чем к югу. Затем вы убедитесь, что к северу от Соммы говорят иначе, чем к югу от Лауры. И еще иначе по ту сторону центрального массива. И что вообще имеется примерно шесть десятков праздничных диалектов. Так что представляется почти немыслимым определить, кто же в конце концов во Франции говорит действительно на хорошем французском языке. Леонцы издеваются над марсельцами, жители Бардо над жителями Лиле если только последние в это время не потешаются над анжерцами. Уроженцы Ниццы высмеивают уроженцев Тулузы. Парижане всю Францию, вся Франция – Парижан. Впрочем, наши соотечественники чаще всего оказываются именно в Париже, который все больше напоминает Вавилон, смешением языков и наречий. Либо на Средиземноморском побережье, где никаким акцентом давно никого не удивишь. Так что объясниться, наверное, все-таки удастся, если только не притворяться американцам. А как насчет французской галантности? Она, пожалуй, несколько преувеличена молвой и не всегда заметна за непривычной для нас раскованностью. Тем не менее, французская галантность – это не миф. Русский обычно любезен с теми, с кем полагается по статусу, либо с теми, кому он душевно расположен. Француз любезен изначально, если только вы не примете своим поведением доказывать ему, что заслуживаете иного отношения. В общении французы легки дружелюбные, непосредственные. Это тёплый народ, лёгкий, эмоциональный, порывистый. В каком-то смысле они являют собой антипод нашему свинцовому миру ощущению Но, как говорится, где тонко, там рвётся. Наш перманентный стресс им, пожалуй, не по силам. Француз может быть капризен и раздражителен, но не безразличен. Может быть расчётлив. Но и в расчётливости француз по-детски азартен, и жадность его какая-то ребяческая. Так что... На нее обидеться трудно. В нем никогда не будет холодной, отчужденной рациональности, своим цинизмом убивающей все живое. Создается впечатление, что французы все делают играючи. Играя, торгуют, шьют, готовят, обслуживают. Без надрыва и натужного кряхтения. Легко, изящно, артистично, как бы по мере естественного созревания, желания выразить себя. И это не может не вызывать глубокого уважения о красоте французов. Интересно, откуда взялся этот миф? Помните лица? Габея, Набельмонда, Депардье – вот уж красавцы. Отчего же тогда вздыхают по ним домохозяйки всего мира? Потому что они и в самом деле красавцы, только не в вульгарном, кукольном смысле этого слова. Можно даже сказать, что во Франции нет некрасивых мужчин. Любые издержки внешности здесь компенсируются умением держаться дружелюбно, открыто и в рамках приличий, как естественной меры любых отношений. При этом даже в уличной спешке француз успевает метнуть пылкий и красноречивый взгляд на проходящих женщин, мгновенно оценить их убойную силу и поднятием бровей сообщить миру свою оценку. Француженки, вопреки распространенному у нас мнению, держатся достаточно скромно и совсем не вызывающе. Реальные француженки подкупают простотой, естественностью, а вовсе не мифическим шиком-блеском. Напротив, как правило, тут нет никаких ущищрений во внешнем облике. Яркую косметику встретишь нечасто. Наши дамы, отправляясь на родину Кардена и сол наивно полагают, будто там каждая улица продолжение подиума. Если на Парижской улице вам встретится особо, словно сошедшая с подиума, можете смело заговаривать с ней по-русски. Скорее всего, это соотечественница. Француженки выглядят молодо и бодро за счет стройного сложения поскольку явно не переедают, и легкости нрава. А их одежда и прически обычно не незатейливы. В целом в Париже носят то же, что и в Москве, но как-то проще, лаконичней, без резких наворотов. На этом фоне поражает обилие витрин с нарядной одеждой и бальными платьями, куда их надевают. То, что не на улицу, это точно. А туда, где принято так одеваться. Не каждого из нас еще и пустят, да и далеко не все французы туда вхожи. Французы могут показаться самыми гостеприимными людьми на свете, тем, кто ни разу не пытался попасть к ним в гости. Спустя час то и менее после вашего знакомства француз объяснит вам, как и почему он стал время от времени изменять своей жене, которая, впрочем, тут же заметит он, очень-очень мила, но ведь вы понимаете. Но через 10 лет после вашего знакомства вы вдруг вспомните, что ни разу не оставались ночевать под крышей дома вашего приятеля. Многие иностранцы, приезжающие во Францию, хотели бы пожить в какой-нибудь французской семье. Но после ряда бесплодных попыток вы поймете, что лучший и, пожалуй, самый простой способ осуществить свое желание, не считая, конечно, возможности за высокую плату устроиться в няньке, это обзавестись собственной семьей. Что же касается гостеприимства в прямом смысле слова, то, вероятно, русскому легче получить приглашение в Букингемский дворец, чем отобедать у каких-нибудь чушенов. С первого дня приезда вам начинают твердить, вы непременно-непременно должны пообедать у нас. но проходят дни, недели, месяцы, а обед все откладывается. Ему мешает что-нибудь непредвиденное. В конце концов, парижанин ведет вас, например, в русское бистро Вообще, манера встречаться с друзьями в ресторане для французов чрезвычайно типична. Дом – это святая святых. Поговорку «мой дом, моя крепость» придумали англичане, но вполне могли бы и французы. Но если вы проживаете во Франции с полгода, то вас могут пригласить пообедать в несколько домов. В этом случае вас обязательно предупредят, чем Бог послал. Это самое, чем Бог послал, во Франции весьма обильно и изысканно. Обед может оказаться просто пиром, вершиной кулинарного искусства. Это вам не эклектичная американская кухня с культом фастфуда. К тому же во Франции с таким упоением умеют говорить о еде, что устраивают в перерыве подачи блюд настоящие словесные пиршества. Вообще русского человека Франция и французы обычно не разочаровывают. Наоборот, заражают оптимизмом, умением ценить простые жизненные радости, не безразличием к окружающему. Можно отметить более быстрый темп пречи движения мысли. Мы на фоне французов медленные и инертные, тугодумы. Но после нескольких дней пребывания замечаешь, что сам стремительнее двигаешься и быстрее соображаешь. Порыв гальского духа заражает. Какой-то внутренний жар, естественность, гибкий и пластичный порыв, слагаемые самовыражения по-французски. А этому, ей-богу, стоит поучиться на этой замечательной земле.